На следующий день у Малышева была запланирована встреча с Виктором Боковым, оперативником из его управления. Когда Сергей подъехал к кафе, лейтенант уже ждал его. Несмотря на час пик для пятийного заведения, вечер пятницы, столики в баре были заняты едва ли на четверть. «Еще бы», — подумал Малышев. После того, что случилось в Каменске, желающих гулять с наступлением темноты резко поубавилось. Нагнетали обстановку и СМИ, круглосуточно прокручивая в новостных лентах сюжеты о зверских убийствах. Перехватив взгляд Виктора, Сергей кивнул ему и двинулся к столику. «Извини, что я вытащил тебя в рабочего графика», — сказал он, пожимая руку оперу. «Все в порядке, Сергей Александрович. Ты голоден? Будем что-нибудь заказывать?» Боков покачал головой. «Мне хватит кофе». Малышев жестом подозвал официанта и заказал крепкий чай без сахара. «Вить, меня интересует родня той самой девушки, Тамары Шаховой», — начал он в упор глядя на подчиненного. «Ты раскопал что-нибудь? Мне, в частности, нужна информация о ее двоюродном брате». Кое-что мне уже известно, но вдруг у тебя есть что-то свежее. Боков вынул слегка обтрепанной кожаные папки прозрачный файл с документами и вытащил их наружу. К сожалению, немного прояснилось, признался оперативник. Брагинский Руслан Борисович, 1974 года рождения. Отслужил вторую чеченскую, был награжден. Был дважды ранен, получил контузию. После окончания военных действий работал в подразделении Кемеровского спецназа. Как я уже говорил, уволен по дискредитирующим обстоятельствам. После увольнения дважды сидел в местах не столь отдаленных. За решеткой получил кличку Грот. Мне удалось получить копии личного дела Брагинского. Если говорить коротко, тихий псих, волк в овечьей шкуре, злопамятен, очень привязан к сестре. Помедлив, боку продолжил. Его отец умер, мать продала квартиру и сейчас живет с религиозной сектой в какой-то глухой деревне. О самом Брагинском пока ничего не известно. Я обратился к кемеровским коллегам. По оперативным источникам Грот примкнул к преступной группировке. «Да», — протянул Малышев. Он задумался, сцепив перед собой пальцы в замок. Но информация от Виктора для него сейчас не имела практической пользы. От того, что мать этого урода сошла с ума и продала квартиру, легче Сергею не стало. Оставалось лишь полагаться на удачу, что в случае открытого противостояния с шизофреником преимущество окажется на его стороне. «Сергей Александрович», — осторожно проговорил Виктор, — «можно вопрос. Вы считаете, что этот грот имеет какое-то отношение к убийствам в нашем городе?» Я не очень понимаю, почему вас так заинтересовала эта личность. Скажем так, Грот смог бы ответить на некоторые вопросы, которые могли бы пролить свет на всю эту историю. Тогда его надо объявлять в розыск, сказал Боков. Вы же сами понимаете, когда все будет в рамках официального следствия, его найдут два прихлопа. Витя, я пока не могу выходить с такой инициативой, напряженно произнес Малышев. Ему принесли чай, и он, подвинув к себе чашку, сделал маленький глоток. Тем более, что это городская подследственность. Скажем так, для меня это спортивный интерес. Тем более, я могу ошибаться. — К нам пришло отдельное поручение из ГУВД, — криво усмехнулся Боков. — Допросить, разыскать, установить и тому подобное. Так что после этих убийств в той или иной степени задействованы все районные отделения. Поэтому теперь это нас тоже касается, и ядрен батон грозится всех девственности лишить. Уж простите меня за грубость. — Ведь ты сам опера знаешь, что часть работы происходит в тени негласно, — промолвил Сергей. «Всему свое время. Насколько мне известно, эта Тамара Шахова была не одна». Виктор кивнул. «С ней была компания, еще трое молодых людей», — сообщил он. «Все трое пропали без вести». «Если я не ошибаюсь, их подозревают в резне, ну, в том самом частном доме, который сгорел». Как можно небрежнее поинтересовался Сергей. Виктор отпил кофе, уставившись на чашку, словно археолог, наткнувшись на какую-то древнюю уникальную реликвию. «Не знаю». «Дело ведет группа следователей. Я только слышал, что недавно была выдвинута версия, что этих троих парней тоже уже нет в живых. Возможно, Боню в доме устроил маньяк. Тот самый, что сварил парня в котле и убил старуху в лесу?» «Их было четверо», — напомнил Малышев, чувствуя, как внутри что-то больно царапнуло. «И тех, что исчезли, тоже четверо. Ты хочешь сказать, что кто-то смог ворваться и расправиться с такой толпой?» «Сергей Александрович, среди потерпевших три девчонки», — напомнил Виктор. Он допил кофе и отодвинул чашку. Наверняка все были под воздействием алкоголя или наркотиков, после пожара обнаружили шприцы. Так что при большом желании всю эту кучку молодежи, обсаженной дурью, можно было уделать без особых проблем. — Тогда как ты объяснишь, почему тут Тамару нашли черти где, в горах? Виктор пожал плечами. — Пусть следователи разбираются, — отозвался он. Девушка могла сбежать и заблудиться. — Могла, — машинально повторил за ним Сергей. На него вдруг навалилась безмерная отупляющая усталость. Не хотелось вникать в какие-либо нюансы по крупицам выискве сведения о психе, который растерзал Ольгу. Не хотелось напрягать подчиненных, которые рано или поздно могут заподозрить ее в чрезмерном внимании к родне Тамары, этой треклятой сучки. Не хотелось каждый вечер сидеть в кресле с ружьем на коленях, чувствуя, что натянутые струнами нервы вот-вот лопнут от напряжения. Не хотелось вздрагивать от каждого шороха, покрываясь ледяным потом. Хотелось одного — вцепиться в глаза ублюдка, который шлет его сыну дохлых крыс, Вырвать глазные яблоки и с чавкающим звуком погрузить пальцы в мозг. Вот этого Малышев сейчас желал более всего на свете. «Извините, Сергей Александрович». Очнувшись от тревожных размышлений, Сергей, моргая, посмотрел на Виктора. «Вы неважно выглядите», — заметил лейтенант. «Вы не больны?» «Болен», — тихо произнес Малышев. «Несколько дней меня не будет». Я не хотел вам говорить, но сегодня утром Ядрен, то есть Семен Васильевич, устроил разбор полетов на оперативке. Вас не было, и он обронил их, мол, если не выйти на службу в ближайшее время, он будет искать вам замену. Малышев от разумления едва не присвистнул. Вот это залет, скользнула у него мысль. Это после того, как я вытаскивал твою жирную задницу, повышая раскрываемость? Да подожди, старый Боров. Супруга, как в тумане, раздался голос Виктора. Что? Не понял Сергей. Я имею в виду, как ваша жена, ей получше? Да, здоровье ее почти уже не беспокоит, она уехала к тетке, ответил Сергей, про себя думая, что первая часть предложения прозвучала почти правдой. Собственно, больше тут делать нечего. Расплатившись за чаем, с усилием вылез из-за стола. Витя, спасибо за сведения. Я знал, что могу на тебе положиться. Я всегда рад помочь, уверил его лейтенант, пожимая крепкую ладонь Малышева.